Разобьюсь! Папа, а какое озеро самое глубокое в мире? Это озеро Байкал Его глубина больше полутора километров Это уникальное озеро находится в Сибири, в нашей стране, в России Оно не только самое глубокое в мире Байкал еще самое древнейшее из озер Его возраст ты ты не представляешь себе 25 миллионов лет О как! Но и это еще не все Байкал – самое чистое озеро на Земле Да, байкальская вода необыкновенно чиста и прозрачна Кстати, говорят, ее даже сырой можно пить Своей исключительной чистотой Байкал обязан живым организмам, которые в нем обитают Особенно небольшому озерному рачку Он называется, знаешь как, «Эпишура». Так вот, рачок «Эпишура» Обитает только в этом озере Байкал Ни в каком другом его больше не встретишь Эти маленькие рачки Фильтруют байкальскую воду Очищают ее идеально И еще ученые подсчитали Что если бы на нашей планете Вдруг исчезла вся Пригодная для питья вода То человечество могло бы пользоваться Только байкальской водой а В течение 40 лет Вот как Так много воды в этом удивительном озере Вот это озеро А почему оно так называется? Байкал Версии немало, но вероятнее всего Что это название произошло от слова Байкуль Правда ведь очень похоже? Байкал, Байкуль На языках многих тюркских племен Которые ну, с древних времен Жили рядом э с озером Байкуль означает «богатое озеро»